Глава двадцать Следующим утром Кива проснулась с тревогой, от которой не могла избавиться. Частично это объяснялось вчерашними выяснениями отношений с Келденом, пусть даже он не высказывал намерения выдать ее тайну. От одной только мысли об этом живот у Кивы свело так, что она едва сумела проглотить последнюю дозу лекарства Делоры. После изнурительной тренировки она вернулась во дворец И тревога ее лишь выросла, когда она увидела, сколько в коридорах народу. Маскарад Мерин планировался уже завтра. Приготовления шли полным ходом. Бесчисленные слуги, поставщики и артисты сновали туда-сюда. И Кива едва держала себя в руках, пусть и не совсем понимала, чего боится. Не в силах вынести все это, Кива планировала выбраться из дворца после завтрака не только в поисках тишины и покоя но заодно, чтобы тихонько съездить в Чернотопье. Но едва она собралась уходить, как в комнату впорхнула Мирин, а за ней две горничные вкатили вешалку с платьями и вошел пожилой мужчина с мерной лентой на шее. «Ты тут, отлично», — сказала Киви Мирин. «А что происходит?» — округлила глаза та. «Тебе на завтра нужен наряд», — ответила принцесса, и без дальнейших предупреждений принялась командовать горничными, пока портной подошел к Киви снять мерки. Дальше он заставил ее примерять платье за платьем, а они с Мерин бегло, но критически все комментировали. «Слишком пышно. Нужно больше блеска. Слишком закрыто. Теперь слишком открыто. Зачем тут столько оборок? Меньше оборок, совсем без оборок» и так далее. И так продолжалось часами. Когда они, наконец, выбрали идеальное платье, Кива из последних сил сдерживалась, чтобы не закричать. И в этот момент портной Невард заявил, что теперь пора выбирать маску. Кива, готовая выхватить кинжал на Ари и угрожать расправой, обратила молящий взгляд на Мирин и увидела, что принцесса искренне над ней потешается. Но она все-таки поняла, что у Кивы иссякли последние крохи терпения — и спокойно предложила Неварду. «Давайте выберем сами и пришлем ей. Пусть будет сюрприз». Эта идея привела Портнова в ужас, но он склонил голову. «Как пожелаете, ваше высочество». Они с подручными быстро собрались, оставили лишь одно платье и подходящие к нему туфельки и исчезли за дверью. А вот Мирин осталась и взяла Киву за руки». «Я слышала, у вас с мамой кое-что случилось», — сказала она. «Ты в порядке?» Кива, не ожидавшая таких обсуждений, особенно Смирин, торопливо ответила. «Она застала меня врасплох. Она всегда была столь добра ко мне, почти как мама. Так что такая перемена меня эм, слегка испугала». «И чуть не убила», — подумала Кива, но оставила эту деталь при себе». Мирин печально кивнула. «Я не защищаю ее, но просто имей в виду, у нее тогда выдался непростой день. Отец чуть не потерял сознание на церемонии открытия моста, а подданные не знают о его болезни, и мама опасалась, что пойдут слухи. Когда они вернулись домой, и отец отправился спать, она решила расслабиться с помощью ангельской пыли. Она так делает, только когда не выдерживает» и Мирин торопливо добавила. «Но я повторяю, я не защищаю ее. То, что она сделала...» Мирин покачала головой и коснулась амулета на груди Кивы. «Я очень рада, что Джарен его тебе подарил». Кива понятия не имела, как относиться к этой новой заботливой принцессе, так что решила просто качнуть головой в знак согласия. «Еще имей в виду, она ничего не помнит», сказала Мирин. «Я про маму. Она вчера спрашивала о тебе, интересовалась, где вы с Джароном, и беспокоилась, как ты себя чувствуешь после встречи с семьёй». Голубые глаза Мирин смотрели в глаза Кивы. «Она полюбила тебя, Кива?» «Очень. Как и все мы. Я знаю, сейчас сложно поверить, но если мама кого-то любит, то всем сердцем. Особенно тех, кого считает семьёй». Мирин сжала пальцы Кивы, И та потрясённо осознала, что последнее предложение было и о ней. «Ради нас она пойдёт на всё», — продолжала принцесса. «Она сметет с лица земли целые державы, если что-то случится с Джароном, Ори или мной. Я точно знаю. Её ничто не остановит, если речь идёт о нашей безопасности. Я знаю, что это касается и тебя». Кива тяжело дышала не понимала, зачем Мирин всё это рассказывает. Принцесса ещё раз сжала пальцы Кивы, выпустила её руки и закончила. «Я понимаю, что это не просто, но если ты сможешь простить её, вспомнить, что она поступила так под действием наркотика, а не по своей воле...» Она умолкла, будто не в силах договорить. Но Киве не требовалось продолжения». Она прекрасно понимала, как работает зависимость, и встречалась с ангельской пылью куда чаще, чем ей хотелось бы. В Злендове слишком многие употребляли этот наркотик, особенно среди тех, кто работал на самых тяжелых участках, в тоннелях и на каменоломне. Но в долгой перспективе зависимость лишь усложняла их жизнь, потому что ее было сложно перебороть, а ломка убивала почти с гарантией, особенно в тюремных условиях. А еще риск передозировки. Многие выбирали наркотическую смерть вместо мучительной жизни. И это решение всегда, каждый раз наполняло Киву отчаянием. «Ладно», — сказала Мирин, потому что Кива надолго замолчала. «Хватит серьезных тем. Просто хотела рассказать, что она ни о чем не помнит. И лучше пусть она так и остается». Кива задумалась, сколько случаев нападений на Джарена скрывают от королевы, и знает ли она вообще, что творилось с ним, пока он не научился защищаться. Кива готова была поклясться, что Ариана понятия об этом не имеет. Как готова была поклясться в том, что все жестокие наркотические выходки королевы Джарен принимал на себя, чтобы спасти брата и сестру. «Я думал, она прекратила». — сказал он после нападения. Она сказала, что прекратила. Остановилась бы Ариана на самом деле, если бы знала, какой вред наносит сыну. Или зависимость зашла слишком далеко и бросить не получилось бы. Точно не сказать. И, может, именно поэтому дети скрывают от нее правду. Кива сомневалась, что сама поступила бы так же, особенно если бы страдал дорогой ей человек. Но она в любом случае очень сочувствовала тем, кто оказался в такой невыносимой ситуации. Выберу тебе идеальную маску под платье, продолжила Мирин, так будто не было всего этого трудного разговора. Будешь выглядеть потрясающе. Жду не дождусь реакции Джарана. Кива густо покраснела и торопливо перевела тему. Ну а ты уже выбрала платье? Да подтвердила принцесса, но её глаза вместо радости тронула печаль. «Это подарок моей девушки. Она подарила мне его ещё до того, как...» Мирин оборвала себя, отвернулась и тихо поправилась. «Теперь бывшей девушке». «Мне жаль, Мири», — тихонько сказала Кива. Принцесса также ответила. «Я правда думала, что она та самая, понимаешь?» Она сказала это с такой болью, что Кива едва не обняла ее, но не стала. Сомневалась, понравится ли это Мирин. Она хотя бы написала и объяснила, почему хочет расстаться. Принцесса кивнула. «Дело в ее семье. Они решили, что мы друг другу не пара». Кива уставилась на нее. «Они что, не знают, кто ты такая?» «Знают». И именно поэтому не одобряют, сказала Мирин. Очевидно, принцесса в семье им не нужна. Представь себе. Не успела Кива выразить свое искреннее потрясение, как Мирин продолжила наигранно бодрым голосом. Тут ничего не поделать. Зато у меня хотя бы есть великолепное платье на бал. У моей бывшей отличный вкус. Вот увидишь, Кива, у тебя прекрасное платье, но моё просто невероятное. Мирин с отчаянием глядела на Киву, будто умоляя ничего больше не спрашивать и не расстраивать её. Но Кива и не собиралась. Особенно сегодня, когда принцесса вела себя с такой нехарактерной добротой. Так что она ничего не стала говорить, а Мирин, расписав, какое у неё будет платье, распрощалась. Оказавшись в одиночестве, Кива облегчённо вздохнула, посмотрела на время и удручённо обнаружила, что день перевалил далеко за полдень. Она немедленно переполошилась, вспомнив, сколько ещё нужно сделать, но потом поняла, что беспокоиться не о чем. Дорога до Чернотопья и обратно не займёт много времени, если только у бабули нет встречи книжного клуба ещё и посреди недели. Так что можно не торопиться и расслабиться. Но когда ушла Мирин, киви вернулась тревога она поняла, что ей очень не хватает обыденности. В последнее время она проводила слишком много времени с особыми королевской крови, и теперь ей отчаянно хотелось пообщаться с кем-нибудь, кто живет не во дворце. В голове быстро созрел план — поискать в серебряном шипере Синду, и, если она свободна, пообедать с ней, а потом взять лошадей Академии и съездить в Чернолесье. Если все пойдет по плану, Она вернется задолго до темноты, и никто даже не заметит, что она уезжала из города. Довольная самой собой, Кива спрятала амулет под свитер и вышла из комнаты. Она поспешила к главным воротам, торопясь покинуть маскарадную суматоху, и чуть не сломала шею, столкнувшись с одним из многочисленных садовников, который развешивал к празднику алюминиевые фонарики-капельки на живых изгородях. Кива прогулялась вдоль реки, и почти успокоилась, пока дошла до серебряного шипа. В саду Рысинда не оказалось так что Кива вошла в самую большую лечебницу, где принимали больных и раненых, и подошла к регистратуре. «Извините», — обратилась Кива к работнику, молодому человеку в квадратных очках. «Я ищу Рысинду Лорин». «Что с ней?» «Простите? Она больна? Ранена?» «Объясните, с чем она прибыла, и я направлю вас в нужное отделение, а там вам подскажут номер палаты». Кива покачала головой. «Нет, это лекарь». «Ой», — работник поправил очки. «Простите, я недавно здесь». Он ничего больше не добавил, так что Кива спросила. «Можете подсказать, где ее искать?» Он равнодушно посмотрел на нее. «Вы представляете, сколько здесь лекарей?» Затем он опустил голову и вернулся к работе. Кива, не зная смеяться или поражаться такой невежливости, развернулась и вышла из здания. Заметив, что несколько студентов вместе обедают на траве, она подошла к ним. «Извините за беспокойство», — сказала она. «Но не могли бы вы сказать, где найти лекаря Рысинду?» В ответ она получила лишь непонимающие взгляды и отрицательные жесты, а один из студентов пояснил. «Мы новички, знаем только преподавателей». Кива вздохнула, поблагодарила и вернулась на дорожку. Раздумывая, куда двинуться дальше, она прошла мимо трех лекарей постарше, но никто не смог подсказать, где искать подругу. Она как раз собралась попытать счастье в остальных корпусах, но запоздало вспомнила. Рез говорила, что работает по утрам, а утро уже прошло. Хоть планы пообедать рухнули, Кива решила смягчить горечь и все равно побаловать себя, так что покинула академию и побрела обратно к реке, где угостилась шокобулочкой или тремя, и порцией поджаренных овощей в соусе. Оставшись совершенно довольна, она вернулась в серебряный шип и пошла к конюшням, где к ее радости ее встретил тот же конюх, что и в прошлый раз». Улыбнувшись ему, Кива вежливо попросила оседлать коня. Он с прищуром взглянул на ее одежду, очевидно обратив внимание, что она не в лекарском халате, и что в этот раз ее не сопровождает рес. Но, кажется, узнал ее, пожал плечами и ушел внутрь. Через несколько минут он вернулся, ведя в поводу пролеску. «У вас отличная память», — сказала Кива, вручив ему серебряную монетку за беспокойство. «Спасибо Джарану и королевской казне». «Вы ей понравились», — робко ответил мальчик. «Подумал, вам понравится снова прокатиться на ней». «Она тоже мне нравится». Кива погладила кобылу по шее в яблоках. «Скоро верну ее». Ее планы будто вовсе его не волновали. Он крутанул монету в пальцах и с огромным удовольствием убрал ее в карман. А Кива села на лошадь и покинула Академию. «Как-то слишком просто», — размышляла Кива на ходу. Но когда она повернула на север и отправилась в Чернотопье, по лицу ее расплывалась улыбка, потому что, наконец-то, хоть что-то пошло по плану.